Часть десятая. Занавес. Бог придумал начало. Он сумеет придумать и развязку, и вряд ли она окажется в духе анисе-буржуа. Дюма сын. Письмо к Анри Ривьеру. Глава первая. На покой. До последнего года своей жизни Дюма отец ни разу не почувствовал себя старым ни как писатель, ни как любовник. Дюма-сын, еще не достигнув 60 лет, начал поговаривать об уходе на покой. Уже в предисловии к иностранке он выражал грусть и разочарование. С годами, писал он, по мере того, как драматург обогащается знанием человеческого сердца, его почерк теряет живость, яркость, энергию. Нам хочется тогда все глубже проникать в характеры и анализировать чувства, Мы часто становимся тяжеловесными, непонятными, напыщенными, утонченными, скажем, без обиняков, скучными. Когда драматург достигает определенного возраста, увы, того самого, в каком я нахожусь сейчас, лучшее, что он может сделать, это умереть, как Мольер, или отказаться от борьбы, как Шекспир и Россин. Это дает возможность хоть в чем-то уподобиться великим. Театр можно сравнить с любовью. Он требует хорошего настроения, здоровья, сил и молодости. Стремиться быть неизменно любимым женщинами или обласканным толпой значит подвергать себя самым горьким разочарованием. Мрачная мудрость. Уходить на покой тягостно и далеко не всегда благотворно. Дюма перестал писать предисловия, но заменил их открытыми письмами Альфреду Наке о разводе или Гюставу Реве об установлении отцовства. Вопреки своему решению, он вновь обратился к драматургии, написав в 1881 году «Багдадскую принцессу». Пьеса имела посвящение моей любимой дочери, госпоже Колетти Липман. 2 июня 1880 года Колетта Дюма вышла замуж за Мориса Липмана 1847-1923 брата госпожи Арманды Каяве, урожденной Леонтиной Липман 1844-1910. От этого брака у нее родились два сына, Александр и Серж Липман. 25 мая 1892 года Калетта разошлась с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за румынского врача Ашеля Матца 1872-1937. «Будь всегда порядочной женщиной — это основа основ». Мысль верная, стиль — Плоский. Премьера пьесы вызвала большой шум. Пресса была неблагоприятной. Дюма объяснял неудачу политической неприязнью. Ему где не могут простить его писем о разводе. Может быть, в этом действительно заключалась одна из причин возмущения светского и буржуазного общества, но главной причиной было другое багдадская принцесса страдала той нереальностью, которую сам Дюма так осуждал в творчестве стареющих писателей. Где и когда существовал на Боб, подобный Нурвади? Этот Антони-миллионер казался более старомодным, чем Антони, созданный полвека назад. Разве какая-нибудь женщина когда-либо произносила такие слова, как Леонетта де Юн, дочь багдадского короля, и Мадемуазель Дюрантон, связь с действительной жизнью оказалась нарушенной. Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими «Дама с камелиями», «Диана де Лис», «Полусвет», «Внебрачный сын». «Блудный отец» были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Готье, баронесса Д'Анш, как и всякие драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собою не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы. Иногда они были плодом непосредственных наблюдений. Леонетта де Юн, так же как миссис Кларсон, иностранка, была уже не типом, а символом, аллегорией. Как мог Дюма, ясно сознавая всю опасность такой ошибки, все же допустить ее? Достигнув определенного возраста или, скорее, определенного успеха, писал Фердинанд Брюнетьер, многие авторы изолируют себя от окружающего мира, перестают наблюдать и смотрят уже только в самих себя. Они покончили с тем, что Гете называл годами учения. Они дают волю фантазии, Автор «Багдадской принцессы» дал волю фантазии. Однако фантазия плохо развивается в пустоте. Так же, как кантовской голубке, для полета ей необходимо сопротивление среды. Что знал, достигнув зрелого возраста, этот король сцены? Литературный мир и высший свет. Ничтожную часть Парижа. Общество, изысканное в пороке и утонченности. Литература, создаваемая писателями этого мирка, есть не что иное, как коллекция патологических случаев. Ничего по-настоящему здорового и по-настоящему простого. В Багдадской принцессе вновь зазвучали навязчивые идеи дюма, те же, что в свое время подсказали ему не имевшую успеха иностранку, преклонение, смешанное со страхом перед разлагающей властью денег преклонение, смешанное с ужасом перед властью женщины. Но идеи бессильны породить живые существа. Барбе Доревильи сурово осудил багдадскую принцессу. Пьеса провалилась, как будто написал ее не господин Дюма. Вещь столь же удивительная, как если бы с потолка театрального зала свалилась люстра и разбилась в дребезге. На следующий вечер... На абонементном спектакле провалившаяся пьеса так и не нашла костылей, чтобы подняться. Не означает ли это конец некоего царствования? По праву или не по праву общественное мнение сделало из господина Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, тоскующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что багдадская принцесса, его битва при Ватерлоо... Но это его прощание в Фонтенбло. После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пера не вышло ни пьесы, ни романа. Жил он по-барски, зимой на авеню Вильер летом в Марли, в имении Шанфлур, которое предоставил ему в пользование старейший друг его отца, Адольф де Левен, собираясь со временем завещать его Дюма, Он приобретал картины, давал обеды или, подобно Виктору Гюго, собирал у себя элиту своего времени, а также писал своим официальным почерком, унаследованным от отца, бесчисленные письма. Письма, интересные своей откровенностью и высокомерным тоном. Это был Юпитер, громыхавший со своего Олимпа. Неизвестному писателю. «Мой дорогой собрат». Я не мог бы объяснить себе ваше письмо, не зная, что бедность обидчива. Вы бедны, вы трудолюбивы. У вас в тысячу раз больше достоинств, чем у некоторых людей, которые преуспевают. Поэтому у вас есть все основания удивляться, обижаться, даже жаловаться, когда кто-либо из ваших счастливых собратьев... Богатый, преуспевающий, по всей видимости, избегает вас и не делает для вас того, что, по вашему мнению, обязан был бы сделать, что было естественно от него ждать. Дело обстоит именно так, не правда ли? Теперь соблаговолите войти в мое положение. Таких писем, как ваши, я получаю без преувеличения от сорока до пятидесяти в месяц. Вы не единственный в мире человек, кому приходится работать, ждать, чей талант пропадает в туне. Вы не единственный, кто обращается ко мне. Если я отправляюсь на два дня на охоту, то, смею вас заверить, я это честно заслужил. Какой помощи хотите вы от меня? Чтобы я предложил французскому театру или еще какому-нибудь театру поставить одну из ваших пьес? Знаете, что мне ответит? Вы считаете ее хорошей? Да. Ну что же, тогда поставьте под нею свое имя. Мы немедленно ее сыграем. Однако ни вы, ни я не хотим, чтобы я ставил под нею свое имя. Вы хотите побеседовать со мной? Я не желаю ничего лучшего. Назначьте день, час, я буду вас ждать. Что еще? Скажите, чего вы хотите от меня? Я готов это сделать я сделал бы это для вас если бы во всем мире были только вы да я и если бы мир принадлежал мне я с превеликим удовольствием отдал бы вам полмира даже три четверти его но существуют другие люди и у других людей есть свои интересы свои пристрастия свои заблуждения свои привычки над другими я не имею никакой власти все что я сам в силах сделать я делаю но я не люблю И не хочу получать отказ, даже прося за другого. Написано не без изящества. Лучше, чем «Багдадская принцесса». А вот письмо журналисту монархистского толка, которого шокировала пьеса, написанная Дюма сыном, по мотивам романа «Жозеф Бальзамо. Дюма отца». Пюи. 24 сентября 1878 года. Мы живем в такое время, когда никто не может сказать правду, не рискуя оскорбить убеждения какой-либо группы. Поскольку мы живем в республике, в настоящее время среди роялистов принято считать, что все монархи были ангелами, даже Людовик XV. Нашлись люди, заявившие мне, что госпожа Дюбари была очень хорошо воспитанной особой, и что, приписывая несколько скобрезные слова этой женщине, говорившей королю, Франция, твой кофе сбежал к чертовой матери!» А госпоже де Лавальер, когда последнее после восшествия на престол Людовика XVI принесла ей приказ об изгнании, чертовски скверное начало царствования. Нашлись люди, заявившие, что я оклеветал эту бывшую публичную девку, о которой так замечательно сказал Ламартин. «Так умерла эта женщина» обесчестив одновременно и трон, и эшафот. Что я, по-вашему, должен ответить на это? С одной стороны, нарисовав Жильбера, я оклеветал народ, добрый народ, который, убив госпожу де Ламбаль, тут же отрубил ей голову и надругался над останками. В настоящее время считается также, что все люди из народа, поскольку все они избиратели, тоже ангелы всеобщий рай. Другие заявили, что, изобразив Марата и приписав ему слова, которые я, кстати, заимствовал из романа, ибо, в конце концов, пьеса написана по книге, которая принадлежит не мне, я призывал к организации коммуны. Все мы в настоящий момент ходим на голове ногами кверху. Что я могу поделать? Это пройдет». Следующей революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо головы. Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей гамбетты и корневильских колоколов. Я не восстаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями». Когда Наке провел в палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался Дюма-сын, Сенатор от Ваклюза в письме, опубликованном газетой Вольтер, призвал Дюма отдать свои симпатии республике, которой Франция обязана такой важной реформой. Но писатель упорно держался за свою независимость. «Я никогда не давал никаких обязательств. Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой школе, ни к какой секте. Не поддерживаю ничьих честолюбивых замыслов, ничьей ненависти, ничьей надежды». Вы, сударь, один из тех людей, которые особенно ратовали за всеобщую свободу, можете быть горды и счастливы. Я обладаю этой свободой, полной, окончательной, неприступной, и каждый мог бы обладать ею, как я, без прокламации, без шума, без мятежей и насилия. Для этого требуется немного много ни мало труд, терпение, уважение к себе и к другим. Он не верил в политические этикетки и отказывался носить на себе какую-либо из них. Что касается правительства, которое будет управлять нашей страной, то меня мало заботит его название и его структура. Пусть оно будет каким хочет или каким может быть, лишь бы оно сделало Францию великой, почитаемой, свободной, единой, спокойной и справедливой. Если республика достигнет этого результата, Я буду с республикой и готов поручиться, что в этом случае на ее стороне окажутся все честные люди. И в этом он был искренен, хотя в глубине души и сожалел о мире Второй империи, который был миром его юности».